наталья валька южаков смотрел на нее хитро прищурившись за последние годы он заметно располнел и сменил несколько кабинетов кресло правда оставалось все тем же то есть должность он не менял однако по мере роста своего авторитета переезжал во все более комфортабельные помещения теперь его служебную обитель украшалась стильная офисная мебель А рядом находилась специальная комната для переговоров с овальным длинным столом и мощными кондиционерами. Натаха, мы тут посовещались и решили, что ты занимаешься не своим делом. Вот оно началось. Сердце Наташи болезненно дернулось и замерло. Вот и случилось то, чего она так боялась все эти годы. Телекомпания «Голос» встала кому-то поперек горла. Ее хотят уничтожить. воспользовавшись для этих целей, Валентином Южаковым, который, не моргнув глазом, расправиться с Вороновой, благодаря которой его когда-то отчисли из института, не дав закончить образование и получить диплом. Все происходит так, как она предполагала. Но почему Ирка не предпредила? Неужели Виктор Федорович Мащенко так хитер и осторожен, что ни разу не произнес в кругу домашних Наташино имя? «Ты предлагаешь мне уйти?» Освободить место для кого-то другого? Или ты хочешь избавиться от всей телекомпании целиком? Вот именно, Натаха, вот именно в корень зришь. Почему? Из-за рейтинга. И по стратегическим соображениям. НТВ здорово опережает нас по рейтингу публицистики. Это естественно. Ведь они независимые телевидни. А мы государственный канал. Им в любом случае доверия больше. Народ привык, что от государственных СМИ исходит сплошное вранье, а правду говорят только независимые журналисты. Что поделать, Натаха? Это печальное наследие времен застоя. Программы у тебя отличные, вот только смотрит их все меньше и меньше. Поэтому в верхах посовещались и решили сделать ход конем. Догадываешься, с какой? Пока нет. Осторожно ответила она, каждую минуту ожидая от Южакова сокрушительного удара. «Мы не будем конкурировать с НТВ в области публицистических передач. Мы начнем бороться за зрителя другим способом. Нам нужны качественные сериалы. Не латиноамериканское мыло, которое смотрит в дневное время домохозяйки, а длинные увлекательные, увлекательное, многосерийное кино про нашу жизнь. Такое, какое можно ставить в сетку». В прайм-тайм. И тут я вспомнил, что ты еще в институте славилась своей склонностью к мелодрамам. Педагоги все время говорили, что у тебя не очень интересная фамбула, но зато сцена, где герои выясняют отношения, ссорятся или мирятся и все такое прочее, просто слезу вышибают. Мы создадим телекомпанию сериал. Ты напишешь сценарий. Если захочешь, будешь сама снимать. Как тебе идейка? — Идейка замечательная. Слова с трудом сползались с губ, На все еще не верила, что все обошлось. Только у меня с фабулами проблема, ты же сам говорил. — Как это было. Ты тогда совсем девчонкой была. Жизнь бы то никакого, одни эмоции, а сейчас тебе... Сколько? — Сорок один. — Вот видишь, уже сорок один. Больше половины жизни за плечами. Уверен, что ты историю придумаешь на пять с плюсом. А если не получится... Возьмем еще одного сценариста тебе в помощь, да не одного, а целую команду. Пусть сюжетные повороты крутят во все стороны. Твоя задача — сделать такое кино, чтобы по нервам било, чтобы сердце замирало, чтобы слезы градом у всех телеэкранов лились. Сумеешь? — Не знаю. Не уверена. Но хотя бы попробуешь? — Можно. — Нехотя согласилась Наташа. — Как я понимаю, голос вы все равно прикрываете. «Само собой. Твои программы стоят в сетке до конца года, заменить их пока нечем, но команда у тебя крепкая, профессиональная, они без тебя справятся. В будущем году в ваше время пойдут другие передачи, мы сейчас над этим работаем, запускаем несколько новых проектов, а ты прямо сейчас не откладывай, начинай работать над сценарием». «Какой формат?» Осведомилась Наташа, понимая, что отступать некуда. Если она откажется, то останется на неопределенное время без работы, а значит и без зарплаты. Не меньше двадцати серий, по пятьдесят две минуты. Сколько времени тебе нужно, чтобы написать синопсис? Она растерялась. Не знаю. Я же не пробовала никогда. Да написать-то не проблема. Проблема в том, чтобы придумать историю. Может, я ее за три дня придумаю, а может, месяц промучаюсь. Южаков дробно засмеялся, горошинки из смеха словно отскакивали от толстого, выпирающего живота, и веселыми разноцветными шариками прыгали по черной поверхности стола. Наташа вдруг подумала, что отныне образ Вальки таким и останется для нее, абсолютно черным, с яркими цветными пятнышками. Черное — это постоянный источник чувства вины и страха, цветное — Жизнерадостный Валькин характер, его неунывающий оптимизм, беззлобность и доброжелательность. Просто удивительно, как он с таким характером столько лет сидит на руководящей должности, да не в детском саду, даже не в средней школе, а на телевидении. Наверное, есть в нем что-то такое, какие-то черты Наташи неизвестные, но помогающие ему удерживаться в кресле. «Ну, насчет трех дней это явно погорячилось». «Хорошую историю за такой короткий срок не придумать. Месяц — это нормально, но не больше. Натаха, ты пойми, проект-сериал — вопрос решенный. Делать его мы все равно будем. По твоему ли сценарию или по чьему-либо другому. Но я хочу, чтобы все таки это был твой сериал, потому что мы давно знакомы, и я тебя ценю как режиссера и просто люблю как классную бабу. А голоса больше не будет». Тебе так или иначе придется искать другую работу и влезать в другие проекты. Поэтому я настоял на том, чтобы право первые, так сказать, ночи предоставили тебе. Сначала ты — твоя попытка, а уж потом, если не получится, пригласим других сценаристов. Только красивостями не увлекайся. Бюджет у сериала будет маленьким... Поэтому никаких взрывающихся зданий, никаких сцен на средиземноморских пляжах и в пятизвездочных отелях, никаких приемов, где мужики в смокингах, а бабы вечерним, вечернем. Ага, все должно быть камерно, поменьше натуры, побольше павильона. Вся интрига состоит в человеческих отношениях, в конфликтах и разоблачениях страшных тайн. А сэкономленные деньги лучше пустить на гонорары актерам, звезд пригласить. «Коммунальная квартира!» Внезапно вырвалась у Наташи. «Что?» — не понял Южаков. «Я говорю, коммунальная квартира и интрига отношений между соседями. 80% действия происходит в помещении, причем в одном и том же. Достаточно построить в павильоне эту квартиру и снимать». «Гениально!» — восхитился Южаков. «Ну я же говорил!» «Что ты, Натаха, талантище? Только смотри, чтобы у тебя не получились вторые покровские ворота». «Ну что ты?» — улыбнулась Наташа. «Казаков снимал доброе, ласковое двухсерийное кино про людей, которых он любил. А мне нужны злоба, ярость, взаимное непонимание, постоянные стычки и конфликты, страстная любовь, ревность, измены, тайны и весь этот салат Оливье на двадцать серий. Я же понимаю, это должно быть что-то принципиально иное». «Уже у двери она...» Обернулась и лукаво подмигнула Евжакову. «Там непременно будет один ужасно смешной персонаж. Молодая женщина, которая озабочена своей фигурой и постоянно худеет разными способами. Я даже знаю, кто будет играть эту роль».